дальше на следующий день после того как уехали внуки петровича начались дожди и хотя до 1 сентября оставалось несколько дней настроение у всех было осеннее даже грибы снеговиков не радовали не ходить же в лес с зонтиками старый тёлкин в последнее время увлекшийся чтением заметил в плохой погоде много хорошего Когда нечего делать, можно, например, книги читать Но читать любили не все Все свободное время снеговики проводили в компьютерном классе и жаловались, что трех компьютеров им мало Одного часа в день нам не хватает Хорошо бы, чтобы по два часа, а лучше по три Снегурочка посовещалась с дедом и решила начать новый учебный год раньше Чтобы дети не маялись дурью, надо их чем-нибудь нагружать Возьму несколько предметов из программы четвертого класса Как вы понимаете, настроение это не подняло Как-то вечером Брошкина, Сорокина и Березкина Сидели в классе и делали домашнее задание <связь> Жалко, что дети уехали Ну, уехали и уехали А может быть, к нам кое-кто приедет <связь> Кто приедет? Полярник Сан с а н ч из Антарктиды, помните? С чего ты это взяла? Они каждый день друг другу письма пишут Что, к Снегурочке в компьютер залезала без спроса? Да нет, она вчера попросила тетрадки из дома принести А комп был невыключенным, но я и прочитала случайно А мне ничего не сказала, тоже называется подруга Так что полярник пишет? Пишет, что скучает там на полярной станции И... И... И в гости приехать хочет Зачем? А то не понимаете, в л ю б и л Он и жениться хочет Так и написал Нет, но это без того ясно Ой, как здорово Ничего здорового, если они поженятся У них свои дети появятся Ну и что? А то, что раз у нее свои дети будут Значит ей некогда будет с нами заниматься Снеговички задумались И что делать? Не знаю, только вы никому не говорите Это я по секрету Так по секрету о переписке Снегурочки с полярником Скоро знала вся деревня Даже Фуфик прибежал к пирату поделиться новостью Что думаешь? Не наше собачье дело Не знал того, о чем говорила вся деревня, только морковки После отъезда внуков лесника он сделался каким-то рассеянным И за первую неделю учебы схлопотал сразу две двойки По русскому и математике Ты о чем думаешь, м о р к о в к и н Я же только что рассказывала это правило Ни о чем Но это было неправдой м о р к о в к и н думал о том, что произошло за день до прощального костра А случилось вот что Они с Котелковым и Ведеркиным поехали на великах отвозить Петровичу молоко Поставили б е д о н ы на терраске и увидели, как лесник делает на дверном косяке какие-то зарубки Что это вы делаете? Дверь расшаталась? Не, отмечаю, насколько внуки выросли Я каждый год замеры произвожу Вот это Димка, видите, за месяц сантиметр набрал А это Катя. Аж на полтора махнула. Вот что значит свежий воздух и парное молоко. И тут Морковкина словно кипятком ошпарила. Катя растет. Он как-то раньше об этом не думал. Это сейчас, о н и одного роста. А к Новому году она вырастет еще на два сантиметра. А если приедет на следующее лето, будет на полголовы выше. А потом... Снеговичок представил это и от ужаса закрыл глаза. «Да, и Катя, и Димка, как все дети, будут расти, а он, как был маленьким, так и останется. Через несколько лет она станет высокой и красивой, как Снегурочка, а он, а он будет ей по пояс и даже не сможет пригласить ее потанцевать». Но не только об этом думал Марковкин. Позже, когда на прощальном костре Дед Мороз сказал, что они могут загадывать желание, он вдруг понял, чего хочет. Хочет больше всего на свете. Но даже п и р а т он не решался об этом сказать, хотя пес понимал его с полуслова. На перемене к нему подошел Варежкин. «Марковкин, ты чего такой? Третьего гуся поймал!» Гусями снеговики называли «двойки». Я хочу стать человеком Человеком? Настоящим человеком, мальчиком, понимаешь? <свист> ну ты даешь, Марковкин Варежкин призадумался, но ненадолго А знаешь, я тоже согласился бы Каждый день мазаться мазью не нужно И есть можно все, а не только эти соки и мороженые «Думаю, и остальные тоже были бы не против, правда?» м о р к о в к и н крепко обнял друга «Ну, тише, тише, а то из меня все мороженое вылезет Мне вчера Ведеркин и Чугунков две порции в карты проиграли, земляничного Говорят, идеи летают в воздухе, может быть и так А может быть это летал в воздухе вездесущий воробей Чирикин Но откуда-то снеговики узнали о странном желании Марковкина И что интересно, никто над ним не смеялся, даже Мерзлякин А что, прикольно! Идея всем понравилась, да и кому же не захочется расти? Красовкин с сразу заявил Я бы тогда в баскетболисты пошел А я в д е с а н т н и к е Сначала в рядовые, а потом до генерала дорос бы Только Старометелкин высказался, как всегда, глубокомысленно Если ты внешне не растешь, то растешь внутренне Вот ты и расти себе внутренне сколько хочешь А я буду расти внешне и пойду в модели Разговоры эти могли бы длиться бесконечно долго Но Чайников подошел к проблеме научно х вопрос только в одном. Сможет ли дед сделать нас детьми?» «Конечно, сможет. А если нет?» «А я говорю, дедушка все может. А ты у него спроси. А вот и спрошу». В этом году Дед Мороз решил делать новогодние подарки из бересты. Берестяные шкатулочки, солонки, чехлы для телефонов – Он уже провел один урок труда, показал, как бересту размачивают, гнут и готовят для работы. И теперь собирался дать ученикам творческое задание. Придумать, что еще можно сделать из бересты. Не одни же сувенирные лапти и корзинки плести. Но когда он зашел в класс, то не успел даже поздороваться. Чугунков задал вопрос в лоб. «Дедушка!» «Да?» «А ты можешь сделать нас детьми?» «Детьми? Не знаю». А, а что-нибудь случилось? Нет, ничего, просто мы не растем и останемся такими навсегда А разве это плохо? Понимаешь, мы хотим быть как все, и расти, и стареть Да И чтобы нас комары как нормальных детей кусали, понимаешь? Кажется, понимаю Но Для меня это очень неожиданный вопрос И мне надо серьезно подумать Дед ушел из класса, потирая лоб и даже забыл, зачем пришел Снеговики тоже как-то притихли, понимая серьезность момента А когда Чайников снова заспорил с Чугунковым, все на них зацикали Тише! Тише! Тихо! тихо. Дедушка думает!